согласно легенде, внедренной в массовое сознание Томасом Мором и Уильямом Шекспиром, после смерти Эдуарда IV брат его Ричард сделался опекуном двух его малолетних сыновей и правителем государства. Недовольствуясь неполной властью, прибегнув к ряду убийств, он добился престола, стал английским королем Ричардом III и повелел задушить... заточенных в тауре несчастных сыновей Эдуарда IV. «Не может быть!» — вскрикнула Каталина и в ужасе зажала себе рот. «Во всяком случае, так говорят. И будто бы было даже еще хуже. Будто бы они с Ричардом сговорились, еще когда жена его была жива, лежала на смертном ложе». Вот, дескать, почему такая неприязнь между королевой и Миледи, матушкой короля. Моя бабка не доверяет матушке, но никогда не признается, почему. «Как она могла?» — недоумевала Каталина. «А что ей было делать?» — возразил Артур. «Стань на ее место. Она принцесса Йоркская, отец мертв, мать враг короля, скрывается в убежище». которая все равно что тюрьма не лучше тауэра хочешь жить ищи милости короля хочешь чтобы в тебе видели принцессу добивайся его признания хочешь быть королевой англии отдай ему свою руку но разве она не могла начала было каталина и смолкла нет покачал он головой неужели ты не видишь другого выбора у нее не было хочешь жить, «Подчинись королю. Хочешь стать королевой, выйдя за него замуж?» «Она могла собрать армию и повести ее за собой». «Это ты о себе говоришь. Матушка она другая. И потом, это же Англия!» Каталина помолчала. «Какое счастье, что мне, дабы стать королевой, пришлось выйти за тебя». «И слава богу, мы довольны нашей судьбой», — подхватил он, — «потому что нам так и так пришлось бы жениться, и ты стала бы королевой независимо от того, нравлюсь я тебе или нет, верно?» «Да уж», — согласилась она, — «у принцесс выбор весьма ограничен». «Но скажи, вот твоя бабушка, миледи матушка короля, сама придумала устроить этот брак, а чего же потом она не простила королеву Елизавету?» Она ведь сама все затеяла и знала, с кем имеет дело. Возможно, дело в том, что когда-то моя бабка по матери считалась самой одиозной женщиной в Англии. А где она сейчас? Он пожал плечами. Некоторое время была при дворе. В молодости признанная была красавица, кстати, та еще интриганка. Миледи, матушка короля, обвинила ее в плетении заговоров против отца, и отец предпочел ей поверить. Но ведь ее не убили, не казнили. — Нет, просто отправили в монастырь, и при дворе она больше не бывает. Каталина была ошеломлена. — Одна твоя бабка заточила другую, мать королевы, в монастырь? Артур мрачно кивнул. «Именно так. И пусть это будет тебе уроком, любовь моя. Миледи, матушка короля, не потерпит при дворе никого, кто вздумает покуситься на ее власть. Смотри, не переходи ей дорогу. Да ни за что! Я боюсь ее до смерти. Я тоже!» — расхохотался он. «И предупреждаю тебя». Она не остановится ни перед чем, чтобы укрепить власть своего сына и своей семьи. Перед этим все меркнет. Она считается только сыном. Не любит ни меня, ни своих мужей, никого, только его одного. — Тебя не любит? — он покачал головой. — Она и его-то не любит, в том смысле, какой в это слово вкладываешь ты. — Он... Это тот мальчик, который, по ее мнению, был рожден стать королем. Почти в младенчестве она отослала его от себя ради его безопасности, проследила, чтобы он не умер в детстве, позаботилась, чтобы возмужал и потребовал себе трон. Она может любить только короля. Ну, хватит об этом. Ты должна спеть мне свою песню. Которую?